На Ногинской глуховской ткацкой фабрике моими постоянными учительницами были потомственные русские ткачихи. Я успешно сдала техминимум и получила квалификацию ткачихи. Быстрому освоению профессии помогло то, что я занималась не только на уроках,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 Это из неопубликованных автобиографических записей Орловой. Игорь Ильинский вспоминал, что в ее присутствии всегда хотелось выглядеть лучшим образом, показать этакую молодцеватость. Был эпизод во время съемок «Волги-Волги», в котором Бывалов прыгал в сапогах и с портфелем с большого волжского парохода в воду. Можно было взять дублера, но Ильинскому хотелось сыграть как Бывалов, пробежав... По палубе целеустремленно продолжает бег в воздухе, сучить ногами. Играть в воздухе актерам нечасто приходилось. Поначалу предполагалось отправить меня в воду со средней палубы. Но я, разохотившись, неожиданно для самого себя сказал, «Уж лучше с капитанского мостика, это было бы эффектнее». И тут же был пойман на слове. Уже через десять минут весь пароход знал, не без стараний Александрова, что Ильинский будет прыгать с верхней капитанской палубы. В разных местах парохода меня останавливали вопросом. Вы решили прыгнуть оттуда? Молодец, молодец. Нечего делать. В сапогах и с портфелем я полез на верхнюю палубу. Но когда я туда взобрался, то обнаружил, что моя храбрость задержалась где-то внизу. Каждый знает, что смотреть снизу вверх и сверху вниз, особенно если это нужно прыгать, не одно и то же. Ноги мои, как у несменяемого капитана, приросли к капитанской палубе. Нет, надо отказаться. Где дублер? Но тут я увидел множество глаз, устремленных на меня, и среди них глаза Любови Петровны. В них было столько веры, восторга, и, я бы сказал, восхищения». Ведь накануне Арабев отказалась от прыжков в воду ее дублерша. Я разбежался, остальное вы видели на экране. Дубль, к счастью, не понадобился. А Павел Кадочников в поздней юбилейной статье вспоминал о способности Орловой находить красоту там, где ее не всякий заметит. Она могла долгое время любоваться колючим татарником или могучим стеблем крапивы, способным вырваться из земли в самом неожиданном месте, но постоянное неподдельное восторженное отношение к природе – Искренние преклонения перед ее величием и красотой давали актрисе ту волшебную силу, которая помогает более острому восприятию окружающей жизни, более чуткому отношению к людям. Когда про артиста говорят, что он хорошо играет, это естественно. Он и должен хорошо играть. Это его профессия, этому он учился многие годы. А вот сеять в людях доброе начало, вызывать у окружающих чувство душевной радости, это уже нечто выше простой профессионализации. Это своего рода дар. Все это замечательно, все это так, но где здесь судьба, характер, где здесь сама Орлова? Или же это юбилейное вспоминательство, видимое отсутствие драматизма, и есть тайный знак ее жизни. О можно написать таким образом, что в тексте практически не окажется времени, его примет атмосферы деталей, холодная, кажущаяся отстраненной, перпендикулярная времени судьба. И только в точке, Пересечение, что-то похожее на вспышку, почти неразличимая световая точка гаснущего экрана. Сталин прохладно отнесся к светлому пути, критиковал название «Золушка», после разговора с Александровым прислал ему домой листок с 12 названиями «На выбор»,